Глава семнадцатая. Добрый день, Леры и Лересы. Как всегда бесстрастно поприветствовал адептов, в, в, вошедшие в учебную комнату Лер Легран. Сегодня вы попробуете освоить самое простое заклинание магии Земли на практике. Это покажет, насколько велико ваше сродство к данной стихии и позволит нам понять, готовы ли вы идти дальше. Класс взволнованно переглянулся.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 и мешал в самый последний момент. Так сейчас придется наглядно доказывать, что к магии она приспособлена хуже всех. Но что самое обидное, вредный ящер умудрялся делать пакости именно в тот момент, когда его хозяин был занят и не видел этого. А Айра только и успевала, что пихнуть шипастого монстра башмаком и поспешно принять прежнее положение всякий раз опасаясь сердитого окрика и невежливой просьбы покинуть занятия. В итоге полноценного озарения она так и не увидела, хотя порой ей удавалось погрузиться в сиреневый туман настолько глубоко, что даже громкое биение собственного сердца начинало казаться чем-то очень далеким и каким-то чужим. А сегодня придется показывать эту неудачу наглядно. Чудесно! Просто чудесно! — Итак, начали, — равнодушно сообщил ученикам Лер Легран, и ученики поспешно закрыли глаза, сосредотачиваясь на своем внутреннем мире. Айра со вздохом последовала их примеру, но каждый миг все равно подспутно ждала, что откуда-нибудь высунется наглая морда Зорга и пихнет ее под коленку, а то и зубами прихватит край мантии потихоньку стаскивая с плеч. Привыкнув отбиваться от ящера под партой, она даже ногу на всякий случай высвободила, позабыв о том, что противный ящер был любимцем господина Оге. В результате, конечно же, не смогла хорошо сосредоточиться и, разумеется, потратила отпущенные полчаса не на концентрацию, а на борьбу со своими сомнениями, старательно убеждая себя в том, Что зорга здесь нет и никогда не будет. Что, естественно, привело к вполне предсказуемым последствиям? Лерли Гран уже скомандовал, хватит, и она так и не позволила туману оболочь свои мысли полностью. Ну и ладно, устало подумала девушка, послушно открывая глаза. Не обязательно, что у меня должно получиться в первый раз. И вообще.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 и в который раз поразилась его нечеловеческому совершенству. Правда, тут же спохватилась и затолкала неуместную мысль поглубже, чтобы он, не дай Всевышний, ее не прочитал. А потом твердо решила упросить Марса найти какой-нибудь способ закрываться от этой магии. Все же не каждому понравится, что твои мысли могут быть прочитаны в любой момент. Лучше еще один месяц походить с бесконечными головными болями, Чем все время опасаться за последствия своих размышлений. Леди Аранта, прошу вас, сухо произнес Лерли Гран, подойдите к столу и возьмите из коробки любое понравившееся семечко. С этими словами он отошел к окну и позволил взволнованной ученице беспрепятственно дойти до, собствен... до собственного стола, где, как по... По... по мановению волшебной палочки, появилась небольшая Деревянная коробочка, выкрашенная в непритязательный черный цвет. Сам эльф встал на приличном расстоянии и, как обычно, уставился куда-то вдаль, не задев прошедшую мимо девушку даже краешком взгляда. Аранта с недоумением могли коробку и вопросительно повернулась к учителю. — Простите, Гран, но как я возьму семечко, если тут нет крышки? Поднимите ее. Не двигаясь с места, посоветовал эльф. Как только появится отверстие, просуньте руку и заберите то, что посчитаете нужным. Но там же темно. Я ничего не вижу. А вам и не надо видеть. Рука сама найдет семя, готовое откликнуться на ваш призыв. Для этого нужно лишь сосредоточиться и произнести нужную формулу про себя. Аранта пожала плечами и послушно забрала коробку со стола, мол, ладно, сама так сама. Какое-то время ничего не происходило, потому что она, как учили на предыдущих занятиях, закрыла глаза и попыталась прислушаться к текущей внутрисилиям. Но Лер Легран не торопил, позволяя ей правильно настроиться. Впрочем, подсказывать он тоже не собирался и, кажется, вообще потерял интерес к происходящему. Аранта, немного помедлив и странно покачавшись на носках, вдруг шевельнула губами, затем открыла глаза, внимательно посмотрела на коробку и снова что-то неслышно шепнула. После чего внутри что-то звонко щелкнуло, мелодично звякнуло, и в крышке появилось небольшое отверстие, не позволяющая рассмотреть то, что находилось внутри, но вполне достаточно, чтобы туда прошла изящная девичья кисть. Секунду поколебавшись, девушка быстро засунула пальцы и почти сразу вытащила их обратно, сжимая в ладони крохотное серое зернышко. — Назовите растение! — ровно велел Лер Легран, без особого интереса взглянув на находку. «Кали -белая!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 и, держа на раскрытой ладони семечко, сосредоточенно нахмурилась. Ее лицо напряглось, будто Аранта выполняла трудную работу, слегка побледнела, губы стра... слабо зашевелились, повторяя мысленно произнес... произносимую форму призыва. Наконец ее пальцы слабо засветились, вызвав в учебной комнате тихий вздох а неподвижно лежащая семечка отчетливо шевельнулась. «Молодец!» — беззвучно шепнул Грей, пристально наблюдая за подругой. Зира и, Ат... и Тава одинаково сжали кулачки. Сивил с восторгом стукнул себя по колену, а Олера на пару с Милерой торжествующе переглянулись. «Да, она смогла! Поч... Она почти сумела!» Еще немного, и оно раскроется, и это значит, что все их усилия были не напрасны. Значит, сила действительно есть, значит, она велика, и значит, очень скоро им позволят вовсю насладиться незабываемым ощущением собственного могущества». Ранта вдруг выдохнула и устало взглянула на свою руку. «Простите, Лер, я больше не могу». «Ничего страшного». Тут же отреагировал Лер Легран. Семечка проклянулась, а это уже неплохой результат. Значит, вы были на правильном пути, леди. Можете вернуться на свое место. Айра, напрягая, глаза всмотрелась и только теперь заметила, что на плотной кожуре семечка появилась длинная продольная трещина. Ростка, правда, не видно, но ей все равно показалось, что результат просто отличный. Тем более для первого раза. — Лер Бри, ваша очередь, — невозмутимо сообщил преподаватель, и здоровяк со вздохом покинул свое место. — Прошу вас, выбирайте. Бри, явно волнуясь, засунул руку в коробку и, пошарив внутри, довольно быстро вытащил оттуда засушенный плод, насыщенно багрового цвета, сморщенный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 Парень был больше при... привержен к магии воздуха, что подтвердила однажды грозовая Лидия. А значит, вряд ли сумеет перебороть влияние доминирующей стихии, и скорее всего не пробудет семечко от сна. В этом плане Аранти гораздо проще. Ее родная стихия ⁇ вода. А вода с землей всегда уживалась прекрасно. Точно так же, как отлично ладили между собой госпожа Дервага,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 Весь аж побагровел от усилий, вспотел, набычился, твердо намериваясь заставить проклятую спору проснуться. И от этого ветер вокруг него только набирал силу, постепенно закручиваясь в тугой холодный жгут. Достаточно. Здор — Достаточно, — остановил здоровяка Лер Легран, видя, что тот уже готов взорваться от напряжения. — Для первого раза хватит. Но впредь вам следует лучше контролировать свой воздух, Лер Бри. Обратитесь за помощью к леди Беломорья. Пускай преподаст вам пару дополнительных уроков. — Да, Лер, как скажете. Огорченно кивнул парень и, положив упрямое зернышко на стол, с досадой вернулся на свое место. — Леди Зира. Рыжеволосая красавица упруго поднялась и танцующей походкой повторила путь подруги. Без колебаний взяла коробочку с семенами, не глядя взяла первое попавшееся семечко и протянула в сторону демонстративно отдалившегося от учеников эльфа, терпеливо дожидающегося результатов у дальнего окна. Причем Айра даже подумала, что он намеренно отошел в сторону, чтобы не смущать своей близостью,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 Девушка резким движением сжала пальцы и упрямо вскинула подбородок, явно собираясь повторить, несомненный и пока единственный успех Аранты. Но, видимо, перестаралась с напором силы, и, вместо того, чтобы просто подпитать уснувшее зерно, а потом дать ему команду проснуться, самым невероятным образом заставила его вспыхнуть. От слишком большого количества энергии. Маленькая семечка полыхнула, как факел. Но еще до того, как кто-нибудь успел испугаться, сразу съежилась и рассыпалась на ладони растерявшейся зиры черными уальками. — Ой! — только и сказала она, сконфуженно опустив взгляд. — Слишком много эмоций и слишком мало контроля, — бесстрастно прокомментировала ее неудачу Лер Легран, даже не подумав отлепиться от подоконника. В следующий раз дозируйте силу, леди, и да иначе в один прекрасный день вы можете подпалить своих соседей. Леди Роза, ваша очередь. Роза сочувственно пожала руку огорченно понурившейся Зире, когда та проходила мимо, и поспешила найти в заветной коробочке свое семечко. Она долго колебалась, нерешительно перебирала зерно за зерном хмурилась и мялась, не зная, какое взять. Но потом все-таки выбрала и вытянула на свет крохотное белесое семечко. — Укроп! — растерянно опознала на находку. — Обычная приправа к блюдам. — Неверно, леди! На удивление резко оборвала ее эльф, впервые за урок опустив взгляд зеленых глаз и пристально взглянув на вздрогнувшую ученицу.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 — Вам понятно? — Да, Лер, — испуганно пробормотала девушка, испугавшаяся этой внезапной вспышки. — Простите, я непременно исправлюсь. — Надеюсь, что так. Роза вздрогнула от неподдельной холодности в голосе преподавателя и, втянув голову в плечи, но он уже отвернулся, принявшись разглядывать противоположную стену, и окончательно потеряв к ней интерес. Его отчуждение не смог смягчить даже тот факт, что смешавшаяся ученица на удивление быстро сумела пробудить и заставить прорасти в зернышках крохотным зеленым росточком, слабым и тонким, но, несомненно, живым. И пускай укроп считался самым простым и наиболее поддающимся магии растением, пускай его легче всего было заставить проснуться, все равно Айра остро позавидовала однокласснице и, по взглядам остальных учеников, поняла, что не одинока в своих чувствах. — Можете вернуться на свое место, — ровно велел Лера Легран, когда заметно ободрившаяся Роза показала ему результаты своих усилий. Он даже не взглянул, просто сместил растерянный, рассеянный взгляд в сторону и кивком указал на парту, будто ничего не произошло. А Роза, как и Бри или Зира, не сделала ничего из ряда вон выходящего. «Почему — Почему? — недоумевала Айра, следя за понурившейся девушкой. — У нее ведь получилось. У единственной получилось как надо. В чем же дело? Что ему еще надо? — Леди Айра, ваш черед.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 И в, полней, в полнейшем недоумении приблизилась к столу. В чем дело? Что на него нашло? Зачем поменял обычный порядок и позвал ее раньше? Из-за розы, что ли? Рассердился и поэтому решился так резко изменить? Приступайте. Прохладно велел Лер Легран и демонстративно сложил руки на груди. Красивый такой груди. Широкой. Плотно обтянутый тонкой тканью приятного зеленого цвета, и прямо-таки притягивающей к себе не ослабевшее внимание. От нее так и хочется пробежаться глазами выше, взглянуть на его совершенное лицо, шелковистые волосы, сегодня не забранные сложную прическу, а как на зло, свободно разметавшиеся по плечам. А потом еще дальше, в переносице,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 Теперь не надо опасаться невыносимой привлекательности эльфа и бороться с собой, чтобы не смотреть ему в глаза. Теперь стало немного проще. Чуточку легче контролировать свои мысли. Можно ничего не опасаться и не думать о том, как бы не позволили ему влезть в свои мысли. Переведя дух, она осторожно потянулась в коробке. И, справедливо решив, что в ее положение выбирать совершенно бессмысленно, взяла первое попавшееся семечко. Им оказался странного вида, совершенно незнакомый, абсолютно черный и усыпанный длинными шипами, как испуганный ежик, плод. Или все же семя? Она не поняла сразу. Причем была твердо уверена, что в атласе по травологии...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 ощетинившийся сразу всеми своими колючками. В затруднении потрогав находку пальцем, Айра повертела на ладони, но так и не смогла ответить, что за штуку такую вытащила. Она даже рискнула обернуться к одноклассникам, но по их недоумевающим лицам быстро поняла, никто из них такого странного семечка прежде не видел. Да и откуда им видеть, если все что они знали, пока укладывалось в несколько глав атласа. Раз уж Айра, изучившая этот самый атлас от корки до корки, не имела понятия, то чего ждать от других? Лер Легран странно кашлянул, привлекая к себе внимание. И Айра осторожно, чтобы не столкнуться с ним взглядом, подняла голову. — Простите, Лер, это не очень хорошо, я понимаю.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 почувствовала, как затрепетало внутри ее странное сердце, судорожно сглотнула. А потом вдруг ощутила, как чужие пальцы коснулись ее ладоней, как по пробежал разряд невидимой молнии. И от этого, мигом позабыв обо всем, опрометчиво подняла растерянный взгляд. Глаза у Лера Леграна действительно оказались цветом молодой травы. Крупные, с узким вертикальным зрачком, в котором пульсировало странное зарево, в такт биению е его сердца. И сейчас эти глаза светились так ярко, что Айра моментально потеряла ориентацию, перестав видеть, что бы то ни было, кроме этих огромных, невыносимо притягательных, нечеловеческих глаз. Она вдруг поплыла, как утренний туман мгновенно провалилась в небытие, погрузилась туда с головой и на какое-то время полностью утратила связь с реальностью. А потом вдруг увидела себя посреди пышного, ровного и невероятно высокого леса на огромной, усыпанной лесными цветами поляне, стоящей возле гигантского дерева и широко раскрытыми глазами, рассматривающие его величественную крону. Дерево было старым, очень старым. Казалось, оно стояло здесь еще с тех времен, когда мир только-только создавался, словно отголосок безмерно далекого прошлого, бережно сохраненный след чужого присутствия, присутствия кого-то, кто обладал неизмеримо большей силой, чем все маги Зандакара вместе взятые. Это был след присутствия божества, живое напоминание о его существовании, неугасаемая память о тех бесконечно далеких временах, когда мир был еще юн, а первые эльфы только-только пришли на его землю. В этом дереве все выглядело иным, и толстый, покрытый бугристой корой ствол, который с трудом обхватили бы и два десятка человек и сочный янтарный оттенок листвы, и раскинувшаяся далеко в стороны могучая крона, под которой с легкостью уместилась бы целая армия, и даже то, что трава под ним оставалась на удивление мягкой, нежной, приятной, и ласково... ласкала и стопы, будто родная мать, к которой пришли ее любимые дети. Это было словно во сне, будто с кем-то другим, как тогда, когда в голове Айры появлялись чужие голоса, и иногда получалось увидеть то, что происходило с их обладателями. Однако теперь она словно в сказке очутилась, словно в чужом разуме оказалась, и теперь разглядывала величественное древо с неподдельным восторгом, тихой радостью будто от встречи с родным отцом и искренним благоговением. Ей казалось, она хорошо знает его, видела не раз, слышала шелест его огромных листьев, когда-то давно уже наслаждалась ощущением его уверенного спокойствия и часами наблюдала за тем, как мерно калышутся его ветви, незаметно поскрипывает тысячелетняя кора, Шуршат в кроне невидимой птицы и с легким шорохом слетают на землю золотистые листики. Это было настоящее дерево. Бог всех деревьев. Их древний прародитель. Легендарное чудо, свидетелем которого она нечаянно стала. И от осознания этой мысли Айра замерла в неподдельном восхищении желая, чтобы это чудо никогда не исчезло. Но вот, наконец, что-то изменилось вокруг. Что-то случилось в ней самой, затрепетало внутри в ожидании нового волшебства. Сердце гулко стукнуло, предупреждая о чем-то. На глаза набежал уже знакомый туман. Веки затрепетали, пальцы силой сжались. Откуда-то из живота появилось и стало нарастать ощущение сладкой дрожжи, трепетного волнения, нетерпения, за которым такая же дрожь прошлась по бугристому стволу дерева, заставляя кору потрескаться, зашевелиться и, в конце концов, произойтись в разные стороны, пропуская наружу объятую зеленым светом фигуру. Айра замерла. Увидев совершенное, безупречно вылепленное неизвестным скульптором тело, длинные шелковистые волосы, разметавшиеся по груди и спине, накрывшие их сплошным покрывалом и почти достигшие земли. Кончики заостренных ушей, выглядывающие из-под этого золотистого водопада, идеально очерченный подбородок, Тщательно вылеплены скулы, благородный нос, летящие брови и глаза, удивительно крупные, пронзительно зеленые и раскосые глаза, взгляд которых пронзил ее насквозь и вырвал изумленный вздох. Новорожденный эльф, едва шагнул из ствола на твердую землю, пораженно замер. По прекрасный, овиваемый легким ветерком и весьма слабо закрытый роскошными волосами, но, кажется, ничуть не смущающийся своего вида. Присутствие гостя изумило его гораздо больше, чем саму гостью, но отнюдь не заставило в спешке заозираться в поисках одежды, торопливо прикрыться или укутаться в золотистый плащ своих собственных волос. Напротив, Он вдруг скользнул вперед, мгновение ока преодолев отделяющее его от айры расстояние. Не отрывая от нее взгляда, шумно вдохнул напоенный дивным ароматами воздух. Подошел совсем близко, неверяще разглядывая ее ошеломленное лицо, а потом вдруг склонил голову и певучий произнес «Я вижу тебя и полностью признаю». Айра сжалась, испуганно втянув голову в плечи, но не от того, что он стоял в столь неприличном виде, не потому, что нагота, кажется, совершенно его не смущала, и даже не потому, что вдруг почувствовала странное волнение по отношению к безумно красивому эльфу, а от того, что узнала его. Не могла не узнать, и лишь тогда со всей ясностью поняла... Почему он так холодно ведет себя с посторонними? Кажется, истинная сила эльфа кроется не только в том, что он может читать чужие мысли, а еще и в невероятно могучей способности вызывать в других неодолимые влечения. Лерли Гранд вдруг поднял голову и чарующе улыбнулся. Вот мы и встретились, Алия. Теперь ты отдашь мне свое сердце. Айра вздрогнула в третий раз, отшатнулась, больно уколов обо что-то палец, и от этого вдруг очнулась, разум осознав себя не в лесу, а на занятии. Но почти сразу увидела перед собой те же самые глаза, поразительно красивое лицо, полное неподдельной досады. Близко, очень близко, снова ощутила легкий аромат его кожи, едва опять не растаяла и, отчаянно не желая снова оказаться в чужих снах, инстинктивно шарахнулась прочь, да так резко, что едва не опрокинула коробку с семенами, чуть не свернула стол и, к тому же, больно ударилась бедром. Однако боль, как ни странно, привела ее в чувство. Настолько, что Айра, судорожно вздохнув, все-таки вспомнила, что находится в учебном классе и пытается выполнить какое-то безумное задание. Тяжело дыша, прижала к себе руки к груди, смутно подивившись, что она тоже немилосердно болит, и попятилась, не отрывая от учителя расширенных, диковато горящих глаз. Лер Гран удивленно приподнял красивые брови. — В чем дело, леди? Айра отступила еще на шаг, не в силах забыть недавнюю картинку, не понимая причин не видя почти ничего и все еще наполовину находясь в плену странного, ужасающе притягательного видения, снова видя его совсем иным, слыша его слабый голос и ощущая, как бешено колотится в груди заполошенное сердце. Как во сне, так и наяву. — Леди Айра! — беспокойно качнулся вперед эльф, но девушка поспешно замотала головой. И попятилась таким выражением на побледневшем лице, будто Василиска увидела, от его руки шарахнулась, как от огня. Сжалась, напряглась, насторожилась, аж задрожала вся, почти задыхаясь. Он непонимающе нахмурился: Леди Айра, ты отдашь мне свое сердце? На батом отозвались в голове его слова. Этот голос Тот же самый голос, и глаза все те же, словно во сне. А еще боль, точно такая же, как наяву, где что-то силой впивалось в ее ладони и не менее сильно пронзало громко колотящееся сердце, заставляя его слабеть, стонать, истекать кровью, и захлебываться от молчаливого крика, медленно умирать. Почти как когда-то, почти как когда-то очень давно, когда это же самое сердце уже переставало биться. — Нет! — прошептала она, стиснув кулаки и надвое разрываясь между реальностью и вымыслом. — Нет! Не трогайте! Пусть оно живет! Пусть! — Живи! — молча взмолилась Айра, непонятно кому и зачем. — Живи! Живи! И боль в груди неохотно отступила. — Живи! Только живи! А затем туман перед глазами начал, наконец, рассеиваться. — Верните мне образец, леди. Как можно мягче сказал эльф, не понимая причин ее испуга, но стараясь не напугать еще больше. — Пожалуйста, положите его на место. Это не для вас. Это опасно. Он может вас сильно... Лерли Грант вдруг замер, рассмотрев, как по ее предплечью сочится тонкая алая струйка и подозрительно быстро вымачивает рука в старого платья. Кажется, Айра до того сильно сжала кулаки, что сама не заметила, как напоролась на шипы игольника. А они длинные, острые, невероятно прочные, чуть ли не спалец длиной. У эльфа резко изменилось лицо, едва он представил, во что превратились ее руки. — Леди Айра. — Нет! Оно вам не принадлежит! Выдохнула Айра, неожиданно распахнув горящие странными огнями глаза. Долю секунды, тяжело дыша, сверлила ошеломленно застывшего преподавателя неподвижным взором, а потом вдруг разом опомнилась. Пришла в себя, вырвалась, наконец, из вязкого плена недавнего видения и со стоном схватилась за виски. — Всевышний, да что же такое? — У вас кровь, леди. Беспокойно заметил Лер Легран, к счастью, больше не пытаясь приблизиться. — Вы сильно поранились. Надо перевязать. Она торопливо отняла руки от лица и в панике замерла, поняв, что эльф совершенно прав. А когда разжала кулак, то вовсе испуганно вздохнула. Проклятая семечка была все в крови. Длинные шипы влажно блестели. Черные бока сыто посверкивали на свету. Оно словно бы даже распухло, напитавшись горячей влагой. Да еще начало как-то странно потрескивать, будто подтаивший лед по весне. Айра осторожно положила его на стол, пачкая бумаги кровью, сочащейся из многочисленных ранок. Но не успела отнять руку, как игольник, вопреки всем правилам и законам. Вдруг с громким треском прорвал толстую кожуру, а затем семечка раскрылась, будто лесной орех, и выпустила наружу тол толстенький, прямой, темно-зеленого цвета росток, упрямо потянувшийся к свету. Более того, он блестел так же влажно, как шипы и кожура, будто бы весь искупался в крови, хотя такого же, конечно, просто не могло быть.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 жестокого, непримиримого и нетерпимого к чужакам обитателя Занда, смертоносный игольник, отзывающийся на любое прикосновение молниеносной атакой. Вот только ее он почему-то не тронул. Отчего-то откликнулся на ее неумелый призыв, очнулся от почти десятилетнего сна и вдруг пророс полноценным ростком, инстинктивно потянувшись в ее сторону, будто откуда-то знал, кому обязан новой жизнью. Айра тихо всхлипнула, баюкая и сколотую руку, и преподаватель разом опомнился. — Вступайте к Леру Лоуру, леди! — деревянным голосом велел эльф. — Пускай он обработает раны и залечит! Она удивленно хлопнула ресницами. — А как же урок? — Ваша попытка зачтена. Вы прошли испытание, поэтому на сегодня свободны. Вступайте в лечебный корпус. Айра кивнула и, шмыгая носом, послушно пошла к выходу. Однако на середине пути вдруг вспомнила о важном, остановилась, недолго подумала, и пока остальные приходили в себя, быстро вернулась. Настороженно обойдя учителя по дуге, Она проворно подхватила со стола стремительно набирающие рост семечка. Прежде чем он успел ее остановить, аккуратно сняла шипастую кожуру, затем осторожно посадила шевелящийся росток на другую ладонь и со вздохом спросила. — Я заберу его, ладно? Он еще маленький, слабый. Не стоит оставлять его здесь. А госпожа Дервага наверняка будет рада новому приобретению. Вы не станете возражать, Лерли Гран. Эльф издал какой-то странный звук, впав, кажется, в еще больший шок, чем минуту назад. Но она предпочла расценить это как согласие и, торопливо поблагодарив, ушла, прижимая зеленое чудо к груди.